Глава 7 С раннего утра у входа в один из следственных кабинетов толпились люди. Маклин, просунув голову в дверь, обнаружил хаос, неизменно сопутствовавший началу большого расследования. Вдоль одной стены стояла чистая белая доска, и кто-то черным маркером вывел на ней Барнаби Смайт. Констебли патрульной службы расставляли столы и стулья. Техники подключали компьютеры. Дагвида нигде не было видно. «Вы участвуете в расследовании, сэр!» Макли оглянулся Широкоплечий полицейский нес большую картонную коробку, заклеенную черно-желтой лентой. Эндрю Хаусман. Для друзей — Большой Энди. Компетентный полицейский и отличный игрок в регби. Если бы не травма в начале карьеры, он бы сейчас играл за национальную сборную, а не служил на побегушках у Дагвида. Инспектору парень нравился. Может, Большой Энди был не из умников, зато дотошный. «Следствие веду не я, Энди», — ответил Маклин. «А к моей помощи Дагвид сам знаешь, как относится». «Но вы были на месте преступления. Эм говорила, что вас там видела». «Что за Эм?» «Ну, Эмма. Эмма Байярд. Знаете, новенькая в экспертном отделе. Высокая такая брюнетка, волосы торчком и всегда перебирает с подводкой для глаз». «Ого! У вас уже что-то затевается? Только я тут скорее на стороне твоей жены». «Нет, нет. Я просто ездил в управление. Вещдуки с места преступления привез». Энди покраснел и покачал коробку, подтверждая свои слова. «Она и сказала, что видела вас в доме Смайта и надеется, что вы изловите психа, который его убил». «Именно я? В одиночку?» «Ну, она, наверное, имела в виду нас всех». «Конечно, Энди. Только в этом деле придется вам обойтись без меня». «Тогда Гвит решил. Кроме того, у меня свое убийство имеется». «Ага, я слышал. Жуть!» Раскаты гулкого голоса в коридоре предупредили о приближении старшего инспектора. Маклин не собирался влипать еще в одно дело, тем более в такое, где следствие возглавлял Чарльз Дагвит. «Мне пора, Индия. Меня вызывала главный суперинтендант, а она ждать не любит». Он обогнул крупную фигуру собеседника и направился к своему кабинету а остальные, чуть ли не половина всех полицейских округа, цепочкой потянулись на утреннее совещание, посвященное убийству Барнаби Смайта. Приятно видеть, что силы распределили поровну. Впрочем, Смайт – важная особа, благодетель города, видный член общества. А девушке из подвала за 50 лет никто не хватился. Добравшись до кабинета, Маклин так и не встретил ворчуна Боба. Для него было слишком рано. А вот Макбрайт уже углубился в работу. Он где-то раздобыл три стула и просто чудо — лэптоп. Маклин вошел в кабинет, и Констебль оторвал взгляд от экрана. Как дела, Констебль? Инспектор снял пиджак и пристроил его на створку двери. Радиатор под окном все так же излучал тепло. «Почти закончил с протоколами ограблений, сэр. Кажется, что-то есть». Маклин подтянул стул с отломанной планкой. «Показывай». «Видите ли, сэр, вот эти все случайные, насколько я могу судить. Взломщики неопытные, может, начинающие наркоманы, а нам просто не повезло с уликами». Макбрейд взял с края стола толстую пачку дел и убрал их обратно в коробку. «А вот эти...» Он указал на тонкую стопку, четыре или пять папок. Ну, по-моему, они связаны между собой. Продолжай. Эти все совершены кем-то умелым, не просто кирпичом в окно. Вообще никаких признаков взлома. Во всех случаях каким-то образом обошли систему сигнализации, и всюду взломщик забирал только мелкие предметы большой ценности. и сейфов? Нет, сэр, взлом сейфа. Это что-то новенькое. Но есть еще один общий фактор. Во всех случаях владелец дома незадолго до того скончался. Незадолго? Ну, в пределах месяца. Макбрайт помолчал, словно раздумывая, стоит ли продолжать. Так вот, одно ограбление произошло через восемь недель после смерти старой женщины, а остальные четыре, в пределах двух недель. То, что на прошлой неделе, в день похорон. «Надо проверить даты похорон по другим делам, в протоколах они не указаны». О похоронах миссис Дуглас извещали в газетах и некролог печатали. Маклин взял папки, посмотрел имена и даты. Самое свежее дело было годичной давности, самое старое — пять лет назад. Номинально дела не закрыты, зависли. Все под бдительным оком его любимого старшего инспектора. Вряд ли Дагвид о них вспомнит. Посмотрим, не удастся ли наскрести с этих костей немного мяса. Инспектор вернул Макбрайту папки. Узнай побольше об усопших. Публиковали ли некрологи? Извещали о похоронах или нет? А если да, в каких газетах? А что с сигнализацией? Спросил Констебль. Некоторые системы так просто не обойдешь. Хорошая мысль. Так, надо выяснить, где скончались эти люди. Дома, в больнице, в домах престарелых. Думаете, наш взломщик был рядом? Разве это не слишком рискованно? Нет, если грабить после смерти намеченные жертвы. Подумай сам. Если взломщик работает в доме престарелых, он мог очаровать старика, добиться его доверия. Тогда человек сам ему рассказывал все, что нужно и оставалось только дождаться его смерти». Задумчиво сказал инспектор и тут же понял, как натянуто это предположение. Стук в дверь помешал Маклину раскритиковать собственную мысль. В кабинет нерешительно заглянула девушка-сержант, словно опасаясь, что за дверью ее ждет нечто ужасное. «Сэр, я так и знала, что вы здесь. С вами хочет поговорить суперинтендант». Маклин встал и потянулся за помятым пиджаком. Девушка скрылась. «Давай для начала выясним с некрологами. Узнай, насколько известными были эти люди. Дождись ворчуна на боба и свяжитесь с заявителями по каждому делу. Поищите общую тему. А я узнаю, чего желает Ее Величество». «Еще, стерт». Молодой детектив оторвался от раскрытой папки. «Молодец, хорошо поработал». Маклин помнил Джейн Маккентайр честолюбивым сержантом полиции, рвущимся к повышению. Уже тогда она находила время для подчиненных. Она избегала равных по званию, предпочитала общаться с инспекторами и главными констеблями. Но если кто из нижних чинов нуждался в ее помощи, она помогала. Всегда благоразумнее не ссориться с людьми, которых обходишь, поднимаясь наверх а то как бы не пришлось с ними столкнуться, слитая вниз. Впрочем, Маклин сомневался, что Макентайр ждет срыв. И потому, что ее все уважали, и потому, что она целила на самый верх. Она была всего на 8 лет старше инспектора, а вот уже суперинтендант, начальник участка. Никто не сомневается, что когда заместитель главного констебля через полтора года уйдет в отставку, Макентайр займет его место. Она разбиралась в политике и умела произвести впечатление на влиятельных людей, не унижаясь до заискиваний. Возможно, это было главное ее искусство. И Маклин не пенял ей за успех, добытый таким способом. Просто предпочитал не попадать в ее поле зрения. «А, Тони, спасибо, что заглянул». Макентайр встала, ответив на стук инспектора в открытую дверь. «Это уже дурной знак». Она вышла из-за стола, протянула руку. Маленького роста, только-только вложилась в минимум, необходимый для служащего полиции. Длинные каштановые волосы уложены в аккуратный пучок на затылке. Виски посеребрила первая седина. Крем-пудра не скрывала морщин, пролегавших в уголках глаз при улыбке. «Извините, что задержался. Ночь выдалась тяжелая». «Ничего, садитесь». Она кивнула на кресло, стоявшее в углу просторного кабинета, одно дно заняла сама. Ко мне сегодня утром обратился старший инспектор Дагвит. Сказал, что вы накануне шныряли на месте убийства Барна Бесмайта. Так вот в чем дело. Страшная штука. Профессиональная ревность. Я проезжал мимо, увидел, что случилось неладное и решил помочь. Я вырос в тех местах, и знаю многих жителей района. Старший инспектор Дагвид пригласил меня осмотреть место происшествия. Макентайр слушала и кивала головой, не сводя глаз с лица инспектора. Под ее взглядом Маклин всегда чувствовал себя провинившимся школьником, вызванным к директору. Начальница встала и шагнула к боковому столику, где стояла кофейная машина. «Кофе?» Маклин кивнул. Макентайр отмерила молотый кофе из стеклянной банки, залила воды ровно на две чашечки и включила машину. Барнаби Смайт был очень влиятельным человеком, Тони. Его убийство вызвало серьезное беспокойство в верхах, парламентские запросы и все такое. Нам придется выдержать давление, по этому делу нужен результат и нужен быстро. Я не сомневаюсь, что старший детектив-инспектор Дагвит сделает все возможное. Он уже собрал для расследования основательную группу поддержки. Этого мало. По этому делу должны работать мои лучшие исследователи, и мне нужно, чтобы они сотрудничали между собой. Из кофеварки в стеклянный кувшин начала капать коричневая жидкость. Вы хотите, чтобы я подключился к расследованию? Макентайра вернулась к рабочему столу, взяла с него конверт из плотной бумаги и разложила перед инспектором десятки цветных фотографий, отснятых в библиотеке Барна Бесмайта. Вскрытая грудь крупным планом, остекленелые голубые глаза и залитый кровью подбородок, руки, спокойно лежащие на подлокотниках, вывалившиеся на колени внутренности. Маклин обрадовался, что не успел позавтракать. «Все это я уже видел», — произнес он, когда Макентайр, налив две чашки кофе, перенесла их на столик и снова опустилась в свое кресло. Ему было 54 года. За свою жизнь Барнаби Смайт сделал для Эдинбурга больше, чем кто-либо другой. И все-таки нашелся злодей, который так гнусно обошелся со стариком. «Я хочу, чтобы вы узнали, кто это сделал и зачем» и узнали, прежде чем они вздумают выпотрошить еще кого-нибудь из видных граждан города. А Дагвит обрадуется моему появлению в команде. Маклин пригубил кофе и сразу пожалел об этом. Горячий, но жидкий, на вкус как помои. Вряд ли обрадуется, но Чарльз — опытный следователь. Он не позволит личной неприязни встать на пути столь важного расследования. И мне хочется думать, что то же можно сказать и о вас». «Конечно». Макентайр улыбнулась. «А как другое ваше дело?» Констебль Макбрайт предложил хорошую версию по поводу ограбления. Он предполагает связь с несколькими преступлениями, совершенными ранее, до пяти лет назад. Личность убитой девушки пока не установили. Криминалисты считают, что убийство произошло лет шестьдесят назад. «На сегодняшнее утро у меня назначена встреча со строителями». Маклин коротко описывал намеченные действия, понимая, что начальница почти не слушает. Все это на показ. Внимание к делам, дружеское участие. Но это хороший признак. Значит, она считает, что нуждается в инспекторе. Впрочем, у него хватило ума, уловите подтекст. Его подключили к делу об убийстве Смайта, потому что следствие может зависнуть. Возможно, случатся новые покушения на видных граждан. А возможно, преступник исчезнет без следа. В неудаче обвинят не суперинтенданта Макентайр и не старшего инспектора Дагвида. Нет, Маклина пригласили в следственную группу, чтобы при необходимости кинуть на растерзание волкам.